Мария Артемьева Наследники чумы Лефортовский автомобильный тоннель В таком огромном и древнем городе, как Москва, число мертвых под землей заведомо превышает число живых под небом. В этом смысле все, что в городе построено, стоит на костях. Но есть особо проклятые места – Они выделяются из общего ряда тем, что, как правило, смертельно опасны для живых. Одно из таких мест — небольшой, чуть больше трех километров участок автомагистрали в системе третьего транспортного кольца, что проходит под рекой Яузы и Лефортовским парком, Лефортовский тоннель. Это инженерное строение суперсовременно, отвечает самым строгим архитектурным нормам, Три полосы движения в северном направлении и четыре в южном. Действует система вентиляции, освещения, водоотвода, замера уровня загазованности, пожарной безопасности, дымоотвода, видеонаблюдения и связи. Казалось бы, чего еще желать? А в народе называют это место «тоннель смерти». Слишком велико число автомобильных аварий, случающихся тут, и большинство со смертельным исходом. Против всякого здравого смысла. В чем же тайна? Городская молва приписывает Лефортовскому тоннелю особое проклятие из-за того, что построен он на бывшем кладбище. И кладбище необычном. Каких немало мирно покоится под асфальтовыми покрытиями и площадями Москвы, нет. Сказано в древней хронике. «Мертвые телеса в ограде и за градом лежат псы-влачимы. На этом кладбище хранили без отпевания, клали в одну могилу десятками и сотнями. И не все похороненные здесь были действительно мертвы. Были и такие, что задохнулись под смрадом разлагающихся тел и тяжестью сырой земли. Они попали в эти скотские могильники только по сходству, с мертвыми и по бессилию своему, и даже таким счастье, потому что, собратьев их, просто съели собаки. 1771 год. Нет страшнее для человека, чем известие о чуме, потому что нет лечения, нет спасения от мора, болезнь приходит, как судный день, и смерть косит всех подряд, словно жнец в день жатвы. Первые заболевшие умерли в Москве от неизвестной язвы. Когда число мертвецов превысило пять десятков в неделю, власти встрепенулись, восстали от начальственной спячки и сурово истребовали с врачей. Что за язва? Какая такая неведомая напасть на христианский город? Немецкие врачи, которые, как водится, ведали на Руси наукой, не могли решиться произнести слово «чума». Высоким их покровителям подобная новость пришлась бы не по вкусу. И хлопотно, и торговля вредит. Осторожно признали наличие эпидемии. Богатые люди принялись отбывать в свои загородные имения, в другие города и веси, на всякий случай. Побросав на произвол судьбы прислугу и крепостных, для охраны московского имущества. Генерал-губернатор высочайшим повелением предупредительно принял карантинные меры. Запретил покидать город тем, кто не успел убежать. Поставил заставы на всех дорогах, армейские посты, перекрыл входы и выходы. Люди продолжали умирать, но и власти, и врачи твердили, словно зачарованные, «Чумы нет, да нет никакой чумы» но запальными искрами побежали в народе слухи Пресвятая богородица заступница там на небе разузнала что москве назначена за грехи людские страшная мука каменный дождь всех от мало до велика каменьями поубивает от такой то участи добрая богородица уберегла народ умолила бога и заменил он каменный дождь моровой язвой а зато благодарить надо заступницу и в грехах каяться. И побежал народ кается и благодарить к чудотворной иконе боголюбской богоматери, что на варварских воротах Китай-города. Несли деньги, последние полушки до копейки, по приставной лесенке лезли вверх и плакали, и крестились, целовали икону. Страх заполнил сердца, но город еще пытался жить, рынок работал. В торговых рядах под присмотром солдат стояли бочки с уксусом и горели костры. Покупатель клал деньги в уксус, а продавец через огонь подавал товар. На очищающие силы уксуса и огня помогало мало. Город продолжал вымирать. Власти предлагали деньги за выдачу больных, за донос на зараженных. Ох, как ломились государственные закрома от вымороченного имущества! как много счетов свели с кредиторами бессовестные должники, донеся на своих благодетелей, сколько иуд поживили с тридцатью серебряниками на чужом горе. Впрочем, и они погибали в скорости, не успев порадоваться новоприобретенному богатству. Каждый день уносили в могилу около девятисот горожан. «Чумы нет», — повторяли власти. «Нет чумы?» Но от чего ж дороги перекрыты? Хлеб в городе в три а в ближнее село сходить за хлебом солдаты не пускают. За что мучают народ? Хватают прямо на улицах, тащат душегубки, называемые больницами. В этих больницах лежат обессилившие люди, задыхаясь от собственной вони, погибая от жажды и духоты, и нет тем несчастным ни помощи, ни утешения. Папы отказываются читать молитвы над мертвыми. Боятся входить в дома, младенцы умирают некрещенными, потому что церковное начальство запретило крестить детей, опасаясь заразы. Смута назревала постепенно, как гнойный нарыв. Она вырастала из страха перед неизвестной, неотвратимой напастью. Вытягивалась бледной поганкой из темных закоулков темного сознания. Вставала из мрака безнадежности. Из отчаяния и слез. От ужаса погибели поднимала голову. Страх овладел всем. Одна лишь Богородица-заступница несла утешение простому народу. Чудотворная икона на Варварских воротах еще давала надежду. И вдруг случилось. Архиепископ Амросий, проезжая мимо в закрытом воске, увидал скопление народа. Возле иконы Боголюбской им позавидовал изверг славе Богородицы. Позарился на ее деньги. Последний заступы и голодьбу лишил, приказал икону сворот снять. Кубышку собранным народом пожертвованием опечатать и убрать. Ужаснулся народ. Богородицу обидели. Злодей Амросий! Прокатился по толпе вздох возмущения и припомнили папу иностранцу все грешки, каких был он неоднократно замечен москвичами. «Богохульник! Табашник!» — завопили в толпе. «Развратник! наверец. Кто знает, чем бы кончилась эта вспышка, если б не колокол монастырский. Внезапно, словно сам собой, и отнюдь не ко времени ударил на бат будто в поддержку разъяренному городскому люду, заголосил, затрезвонил, забился, как кликуша в истерике, и поэтому его знаку кинулась толпа на злодея Амбросия. Грузный, одышливый старик бросился искать спасение в стенах Донского монастыря. Не тут-то было. Настигли, и, не посмотрев на сан, на защиту святого креста, ударили, сбили с ног, долго били поленями и батагами топтали и колотили, пока не растерзали обидчика, остановились над кровавым месимом и разошлись, унося в сумрачных душах отчаяние и темную беду, разнося, как заразу, семя неповиновения, безвластия и безбожия. Бедняки умирали раньше, богатые позже, но все равно умирали, солдаты с оружием в руках покрывались Мокнущими язвами и пятнами и тоже умирали. Как и купцы с тугими кошельками и черные монахи, женщины, дети, умирали все. Вымирали целыми улицами. На пустыревле Фортова вырыли огромные рвы и свозили туда со всей Москвы умерших. Хранили без попов, кое-как закидывая землей, не разбирая, мертвые или еще шевелятся, а вскоре и хоронить перестали. Трупы валялись по улицам, и собаки, ошалев, растаскивали мертвичину, глотая человеческое мясо. Пока солдаты удерживали население силой штыков, какое-то подобие прежней жизни еще сохранялось в городе. Но когда умерли и солдаты, некому стало вразумлять народ, охранять тюрьмы, остроги, сдерживать грабежи и мародерство. Ничем не остановить, не унять заразу. Пришли. Паника и хаос, смерть, страх и безвластие породили звериное в людях. Наступил ад на земле. Чума захватила Москву. Власть чумы возбудила в москвичах опасную наклонность к бунту. Последнего никак не могла стерпеть просвещенная государыня, императрица российская Екатерина II. Государыня поняла, что не может оставить древнюю столицу, в столь бедственном положении. Но кого послать на войну с чумой? Все московские чиновники из Москвы убежали. Кто же примет страшный вызов? Среди екатерининских фаворитов один отыскался приметный храбрец — Григорий Орлов. Без войска, с небольшой свитой явился этот достойный молодец в Москву, и, несмотря на то, что... Нашептывали ему доброжелатели, советовавшие не ехать, дабы избежать заразы, и погибели. Очень ловко взялся за дело. Первое-наперво он сыскал и самолично отстигал хлыстом нескольких виновных в убийстве Амросия. А на батном колоколе, не кстати созвавшем толпу на убийство, доложил он своей покровительнице Екатерине. Впоследствии государыня строго взыскала с повинных в чумном бунте Четырех человек казнили, около двухсот били кнутом, а на батный колокол подвергли экзекуции, отрезали язык. Колокол провисел немым более тридцати лет, после чего сослан был в Петербург и помещен в арсенал, а оттуда уже в девятнадцатом веке попал в оружейную палату. А Григорий Орлов бесстрашно наводил порядок в Москве. Он спустился в подземные казематы Острога и вывел оттуда самых закоренелых преступников и убийц, кого держали прикованными в цепях в изоляции от общества. Это они во всем городе оставались еще живы и не заражены. Обещав в качестве оплаты свободу, Орлов призвал извергов рода человеческого к работе мортусами, похоронщиками. И они согласились. Преступники занялись расчисткой города. В вощенных плащах, с черными масками на лицах, крючьями стаскивали они трупы в огромные рвы, закапывая тела тысячами. Вещи и дома умерших сжигали, повсюду горели костры. Москва наполнилась дымом и пеплом. В огне очищался воздух. К 1773 году смерть отступила, чумное проклятие скрыли в могилах. Но что-то тревожит его в глубине земли, будто чумной молох не насытился жертвами и, вспоминая кровавые перы прошлого, время от времени прорывается на поверхность, требуя для себя новых смертей от нынешних еще живых наследников чумы.